Заключение. Я несколько раз пыталась составить список всего, чему научилась в бытность консультантам, чтобы получилось аккуратное резюме этой книги. Ни один человек просил меня об этом. Если вам в самом деле нужен список, можно выписать в столбик под заголовки в главах. Но вот как-то не получается у меня. На самом-то деле это легко. Всего-то и нужно сделать, копипаст. Честно говоря, меня немного напугали первые читатели моей рукописи. Один из вопросов, которые они мне задавали, был о том, можно ли теперь считать меня экспертом. Хотя я считаю себя очень умной и компетентной, или это эффект выше среднего, слово «эксперт» меня пугает. Я даже не могу сказать, в чем я эксперт. В здравом смысле? «Я не хочу составлять список уроков, которые вам надо усвоить, или перечислять по пунктам, что вам следует сделать, поскольку не уверена, что так уж сильно хочу, чтобы вы усваивали мои уроки, и определенно не думаю, что вам стоит принимать мои рекомендации на веру». «Я писала вначале, что не хочу вносить свой вклад в догму. Я хочу, чтобы вы вынесли из этой книги единственный урок». Нужно подумать о последствиях метода или передовой практики или бизнес-решения перед тем, как вы их внедрите. Только то, что другие компании это делают, еще не значит, что это правильно. Вот о чем эта книга. Не верьте догмам и думайте о последствиях того, что делаете. Я знаю, что начинать с чистого листа страшно. Мне самой страшно начинать с чистого листа. Но если рядом хорошая команда, а так, скорее всего, и есть, вы справитесь. Люди создают проблемы, и люди могут их решать. Это так очевидно.